Глава 3. На место встречи отправились все вместе. То, что мир станет скандалить, я предполагала, а вот реакцию Ксиера предвидеть не могла. От него можно чего угодно ожидать, вплоть до элементарной неявки. На занятии по отбору в команду он не проявил ни единой эмоции, в нашу сторону ни разу не посмотрел, словно нас вообще не существовало. И хоть я уверена в ответственности парня, Предугадать его действия было сложно. Мы своим составом застыли недалеко от границы. Народ постепенно подтягивался, но ни мира, ни ксюера не было. Уже почти все собрались, а эта парочка. Неужели решили саботировать тренировку? Даже не знаю, по сочувствовать им или позлорадствовать. Фергант не спустит с рук подобную выходку. Один наверняка явится в последнюю минуту, а второй, скорее всего, снова побежал к реktorу разбираться. Езвительно предположила Айша. Мы и не спорили, поскольку именно это и предполагали. Да и фиг с ними, махнула рукой Галина. Меня больше интересует, как первокурсники и еще не успевшие ничего толком узнать, могли оказаться в команде. Что с них взять на играх? Многие даже силой управляться не могут. И если ты заметила, то с первого курса мало кого отобрали, хмыкнул Аришан. Это значит, что сфера прекрасно знала наши возможности. Я мог отправиться сразу на третий, но не стал этого делать, чтобы не урезать самому себе свободу. Крылатый так лучезарно улыбнулся, что стоявшая рядом Райера отвернулась и стиснула зубы, чтобы не застонать от умиления. Она не могла спокойно смотреть на Аалра. Глаза её начинали светиться и сиять ярче любой звезды. Я не тебя имела в виду, мгновенно отреагировала некромантка. Ты у нас особенный, как и твои сородичи вместе с драконами. Вас маги с детства учат. Вообще не понимаю, зачем вам в академии. Вроде взрослая девочка должна сама догадаться, для чего тут все собрались. И если я всего лишь развлекаюсь, остальные явно рассчитывают на Он не договорил, его прервали. Не знаю, чья это дурацкая шутка, но я не собираюсь. Услышали мы возмущение в исккаче наконец явившегося на встречу. Его оборвал ледяной голос нашего принца, подошедшего незаметно. Заткнись. Сфера лучше знает, кого с кем сводить. Сейчас я склонен полагать, что она впервые дала осечку, но мы не можем проиграть из-за тебя. И если не начнешь нормально общаться со всеми, на воздушную цепь посажу и заставлю участвовать. А сначала основательно выбью всякие вздоры с твоей дурной головы, понятно? Даже меня опробрала. Никто ни на секунду не усомнился, Ксюер и правда исполнит угрозу. Мир открыл было рот, чтобы высказать нечто неприятное, судя по искривлённым в презрительной усмешке губам, но подавился воздухом и закашлялся. Выпученные глаза стали размером с блюдце. "Понятно", с трудом просепел парень. В этом гновнении появились Савразар и Ферганд. Оценивающим взглядом прошлись по собравшимся, немного дольше задержались на нашем выскочке. Г2 заметно усмехнулись, после чего демон сделал шаг назад. А боевик напротив, вперёд. Мне показалось, они прекрасно осознавали, что сейчас произошло, но зацикливаться не стали, наверняка решили понаблюдать, что будет дальше. Сегодня вы собрались здесь для первой тренировки, начал магистр. Заключаться она будет в вашем взаимодействии, чтобы его добиться, каждая группа отправится в иллюзорную реальность. Это будет лично ваша полоса препятствий, но рассчитанная не на победу и скорость, а на то, как вы почувствуете друг друга. Оценивается ваша взаимовыручка и готовность пожертвовать малым, чтобы получить многое. Подробности узнаете на месте. Сейчас открывать их не стану, мне интересно посмотреть на вас в деле. В каждой группе присутствуют некроманты и демонологи. На играх любят призывать существ из нижнего мира и на травлювать на игроков личей, поэтому без темных не обойтись. Подхватил Рогатый, оценивая отношение светлых к братьям за границы. Возмущаться, спорить или что-то доказывать никто не стал. В глазах студентов я видела зарождающийся азарт. Наверное, понимали, что любое недовольство все равно бесполезно, так зачем распыляться по пустякам? А можно одного члена команды прикопать где-нибудь, а его заменить другим? тихо спросила Роьера, неприязненно косясь на Мира. Тот вздёрнул нос повыше и бросил на подругу полный ненависти взгляд. Да-да, он прекрасно понял, о ком речь. Уголки губ присутствующих дёрнулись, но смеяться вслух никто не стал, не желая навлекать на себя гнев магистров. Нельзя, к сожалению. Иначе я бы и сам давно озаботился. Ответился в разар, прекрасно слышавший вопрос, а мир окончательно взбесился. Такое и мёртво водобелого коленя доведёт, заставив закопаться поглубже. Всё, достаточно разговоров. Летите, птички невеличики, на встречу вашему взаимодействию, хлопнул в ладоши Ферганд, открывая восемь порталов. Не став медлить, шагнули в открывшееся перед нами и вышли на опушке леса напротив покосившейся избушки, по окна вросшие в землю. К двери было прикреплено письмо, оставленное явно для нас. Добрались? Молодцы. Можете порадоваться в неочередным каникулам. Здесь вы пробудете две недели, но не переживайте, в реальном мире ваше отсутствие продлится не больше часа. Теперь о важном. В лесу полно живности. Жить можно в избушке, правда, её нужно отмыть и отремонтировать. Кстати, только после этого вы найдёте кое-что из продуктов. Далеко заходить не советуем, можно наткнуться на зубучие пески. Сбежать тоже не получится. Обратный портал откроется только после того, как вы перестанете ненавидеть некоторых индивидов, а они и сами исправятся. Всем удачи. Ах да, самое главное. Бытовая магия не действует, только тёмная сила некромантов. Но это от того, что в лесу много немёртвых, и вам предстоит или расположить их к себе, или уничтожить. Вот теперь, кажется, всё. Инструменты тоже отошлите только после уборки. Это шутка? Как я ожидала, с первым стал возмущаться мир. Заткнись. Рявкнули мы с Галиной и Раерой на три голоса. Взаимодействие в действии можно по домам, хохотнул Аришан, а ему вторила Лефи, кивая и хихикая. Чувствую, сюда нас отправили только из-за этого типа, невежливо ткнула пальцем в выскочку от Шара. Никто не возразил, все были согласны, но это не давало ответа на вопрос, что делать дальше. И ступора нас вывел Савр. Он взял ведро у крыльца, набрал воды из колодца, с трудом открыл покосившуюся дверь и вошел в избушку. А я почему-то уставилась на записку. Внутренне чуть ее твердило, что-то тут нечисто, но я никак не могла ухватить нить размышлений. Снежа, может подскажешь, что не так? Все же ты у меня более чувствительная, позвала и дракоша невольно завозилась. Что случилось? А где это мы? Я не чувствую потоков магии. Взволнованно произнесла моя вторая сущность. И почему вы тут? Нас отправили в иллюзорную реальность. Налагивать контакт между собой, правда, странное налагивание получается. И я снова уставилась на записку. Иллюзорная реальность. Серьезно? И почему записка совсем не пахнет вашим боевиком? Что значит не пахнет? Почерк его я хорошо знаю, заявила уверенно. Откуда сомнения? Потом расскажу, сначала сама разберусь. Топой уже налаживать связь, и не возразишь. Подойдя к дому, непроизвольно скривилась. Эх, сюда бы малышей Дарлагов, они бы быстренько расширили пространство, мечтательно вздохнул Кроди. Магия тут не действует, забыл. Лефи вслед за некромантом вошёл внутрь. Видимо, споткнулся, до слуха донёсся грохот и выругался. Что стоим, кого ждём? Идёмте, надеюсь, никто не боится испачкать руки. Ехидно спросила Галина и так посмотрела, что никому в голову не пришло спорить. В который раз Выскочка собирался вякнуть что-то нелицеприятное, но осёкся и промолчал. Я решительно двинулась следом за Галиной и за нами, пусть и нехотя отправились девчонки. Ксюер и Эмир остались снаружи, кто бы сомневался? Они точно пачкать руки и одежду не станут. Ну и черт с ними! Сами справимся, корона не упадет. А вот к магистру вопросов прибавилось. Все можно понять, но как ему пришло в голову заставить аристократов заниматься уборкой вручную? Ладно. Мы с Галиной и Намирянке. Нам не зазорно работать. Но остальные. Внутри был сущий ужас. Правда, расширенное пространство всё же имело. Сеночек, как объяснить лестницу на второй этаж, пусть и покосившуюся, с кое-где проломленными ступенями и перилами. Нужно разделиться. Кто-то останется на первом этаже, а кому-то придётся проявить Чудеса и эквилибристики и подняться на второй. Внесла предложение и тут же получила вопрос Арешана. Что такое элиристика? Эквилибристика акробатические упражнения при неустойчивом положении тела, когда творишь то, что не под силу многим людям. А, ясно. Тогда наверх пойду я. У меня крылья, могу ещё пару человек принести, потому что подниматься по лестнице самоубийство. Все ещё раз посмотрели на шаткую конструкцию. Желающих рисковать не нашлось, и предложение Алра приняли на ура. Переноси. А мы пока её починим, отозвался от входа Ксиер, державший в руках молоток и гвозди. Сдержаться не смогла. Мой род приоткрылся, глаза увеличились в размерах. Даже в страшном сне не представила бы нашего ледяного принца с самым обычным молотком. Зрелище не для слабонервных. Мир вслед за ксиером втащил несколько досок. Лицо недовольное, но хотя бы не спорил. Признаться мне захотелось задержаться, чтобы увидеть, как ледышка отобьёт себе пальцы. Правда, меня бы неправильно поняли. Мы распределили фронт работ, и Аришан перенёс нас с роерой наверх. На втором этаже оказалось несколько комнат. К ним пришлось пробираться сквозь плотную липкую паутину, от которой во все стороны летела пыль. Естественно, я тут же расчихалась. Хорошо, истерике из-за паутины ни у кого не возникло, а то бы от визга голова разболелась. Но пока я не понимала, как тут убираться, если в комнаты пройти невозможно, снимать вручную мерзкую дрянь брезгливость не позволяла. Эх, всему тебя учить надо, раздалось ворчливое в голове. Я ощутила сильный жар в районе солнечного сплетения и резко выдохнула, изрыгая огонь. Паутины, как не бывало. Надо было и на первом этаже так сделать, вздохнула. Не получалось. Только когда ты чихать начала, у меня вышло собрать немного силы. Но сейчас мы снова без магии. Да и то была не сила, а скорее естественные потребности организма. Люди называют это отрыжкой. Ну а то, что огненное, так это побочный эффект. Я хихикнула, представив подобное на каком-нибудь приёме или балу. Многие гости остались бы без одежды и волос. Нам такой побочный эффект не простили бы, зато как бы весело было. Отличная идея. Мне понравился такой способ избавления от мусора. Но в следующий раз предупреждай, а то едва не посидел, когда ты стала плеваться огнём, в глазах юноши плясали искры смеха. Обязательно. А сейчас не мешало бы начать уборку. Не будем тянуть время, быстрее закончим. А Ришан в два захода притащил вёдра с водой, швабры и тряпки, и мы, закатав рукава, приступили к работе. Отомывая с пола липкую грязь, я, кстати, вспомнила о мистере Пропере. Вот, и его сюда бы и никакая магия не нужна. А то уже спину ломит, ноги гудят и руки чешутся, а ещё даже треть помещений не осилили. Изредка поглядывая на Алара, всё больше поражалась: в жизни не подумала бы, что он способен заниматься физическим трудом. И подруга не отставала. Они вдвоём действовали так слажено, я даже засмотрелась. А ведь из них получится отличная пара, они словно Предугадывают желания друг друга. Наверное, это и есть то самое светлое и чистое чувство, когда вместо слов говорят души, глаза и поступки. Из груди вырвался вздох. Хотела бы и я такого же, но вы. Встряхнула головой, чтобы отогнать непрошеные мысли и снова включилась в уборку. На лестнице стучал молоток, слышались споры и мира И если мы работали молча или перебрасывались фразами по делу, то этот тип непрерывно ворчал, без устали проклинал сферу, определившую его в нашу команду, и Ферганта с его идиотским заданием на взаимодействие. Интересно, мир хоть когда-нибудь бывает доволен. Постоянный негатив раздражал, хотелось засунуть парню кляп, чтобы хоть немного побыть в тишине. И если не заткнёшься, выброшу в лес к немёртвым, и мне не плевать на взаимодействия и прочую чушь. Свои нервы дороже, не выдержав рявкнула Галина. Как самая эмоциональная, она сорвалась первой. Мне до неё оставался шаг. "Селён, так хватит", с издёвкой протянул парень. "А кто сказал, что она одна будет?" поддержал подругу Лефи. В отличие от тебя, у нас полное взаимодействие. Нам не пришлось бы сюда тащиться. Так что выбирай: или добровольно вливаешься в команду, или отправишься на корм личам. Не переживай, наши некроманты тебя потом поднимут. Станешь шёлковым, и нам проблем меньше будет. И нервы сбережём. Ты за короткий срок успел их подпортить. Боюсь представить, что дальше будет. Пожалела, что не могу видеть лицо Мира. Уверенно он с опаской поссматривается на друзей. А ещё от чего-то показалось, что выскочка станет искать защиты у ледышки. Так и оказалось. Ксер, а ты чего молчишь? Тебя всё устраивает? Противно везгливо воскликнул Мир. Вполне. Да, наш бывший друг, сама лаконичность. Но он всё же с него шёл до объяснений. Мы 2 года были друзьями. Потом мне надоело, захотелось побыть одному. Не вышло. Сфера рассудила, что нельзя так просто вычёркивать годы дружбы. После этих слов опешила не только я. Ко мне подошли Раера и Аришан, остановились, прислушиваясь. Подруга недоверчиво смотрела в сторону лестницы, как и я, пытаясь сообразить, что задумал наш ледяной принц. его подменили, может, нам фантом подсунули? шёпотом поинтересовалась она, склоняясь над перилами, а Ришан поддержал её, чтобы не упало. Во вряд ли тут магия не действует. Фантом развеялся бы, тихо хмыкнула и неудержавшись, посмотрела на бывшего друга. Ой, да ладно вам. Он давно всё осознал, но его сложившийся образ и гордыня Не позволяли приближаться к вам в стенах академии, пренебрежительно махнул рукой Алор. А тут подвернулась возможность снова наладить отношения. Возразить было нечего, но я пока не могла толком понять, радоваться или насторожиться. Мои мысли словно прочитали. Стесняюсь спросить, это можно расценивать как возобновление дружбы? Влез с вопросом Савр. Нет, всего лишь в взаимодействии. Ты не хуже меня, знаешь, что мы прекрасно работаем вместе, поэтому всё оставим в рамках командных отношений, ледяным тоном отозвался Ксиер. Стало обидно. Я себе уже такого напридумывала, а на деле все замолчали и снова занялись работой. Когда с горем пополам удалось отмыть дом, он, казалось, стал больше, даже засиял. появились холодильные шкафы с заготовленным в них мясом, в шкафчиках крупы и специи. Работа отняла много сил у всех, и мы с девчонками принялись готовить, а парни пошли в лес осматриться и попытаться найти подсказку, чего на самом деле хотел от нас ферганд. Зная фантазию магистра, не всё так просто, как он написал. Надлежало сделать что-то помимо отмывки дома и приготовления пищи. Когда обед был готов, вернулись парни, лица задумчивые, особенно у некромантов. Ксиер выражал ледяное спокойствие, мир был слишком бледен. Что же такого они увидели в лесу, что на них так подействовало? Не томите, рассказывайте, потребовала Раера. Парни устроились за столом, решили сначала перекусить, потом уж обсуждать проблему. На мне терпелось услышать, что они скажут. вроде первым отодвинул тарелку. Это не иллюзорный мир, а настоящий, только в другой реальности. Мы дошли до деревни, там живут обычные люди без магического дара. Они рассказали, что в селении поризвился заезжий некромант, забыв успокоить поднятых, из-за чего народ страдает. Вся их жизнь связана с лесом, они там охотились, собирали травы, ягоды и грибы. А теперь бояться, потому что есть опасность не вернуться обратно. У мертвее в лесу голодные и какие-то неправильные, даже днём слишком активные. Одно радует, за пределы леса выйти не могут, поэтому деревня пока в безопасности. Но кто знает, насколько долго это продлится. Просить помощи из города бесполезно. Магов, способных успокоить нежить, почти не осталось. Как она вообще без магии по лесам бегает? Вот вам и сюрприз от Ферганта! Вырвалось у меня. Чувствую, это не все, будет еще что-то. А пока нам предстоит работа. Я взлечу и посмотрю с высоты, сколько там не мертвых шастает, и наши некроманты попытаются их упокоить. Почему попытаются? Не понял Савр. Здесь нет магии, и это немаловажный фактор. Привычные вам заклинания могут не сработать. Я помню, как магистра говорила о действии вашей силы, но подозреваю, что и тут будет подвох, о котором нам не сказали. Постарайтесь не тратить резерв. А ещё нужно найти захоронение, откуда подняли мертвецов. Там тоже может быть сюрприз. Внесла предложение от шара. Ты не поспоришь. Все вышли на улицу. Оборот мне дался сложно, но всё же получилось взлететь. Уступив управлению снежи, пыталась разгадать загадку, подкинутую фергантом. Чего он на самом деле добивался? И нашли это был боевик. Воной мелькнула мысль, но развивать её не стала. С высоты полёта рассмотрела лес, оказавшийся не таким уж большим. Слева тропа вела к деревне, о которой говорили парни, справа широкий тракт уходил в сторону большого города, напоминавшего древнеславянские поселения. Я такие на картинках видела. Впереди за лесом раскинулось болото, туда даже тропы не было. Позади Посташа, за ней горы. Несмотря на зелень и яркое солнце, всё вокруг казалось унылым и безрадостным. Пейзаж не услаждал взор, даже ветерок не спешил заигрывать со мной. Атмосфера словно давила, будто кто-то невидимый сжимал тело в тисках, добираясь до горла. В какой-то момент стало так себе жалко. С чего бы? Это показалось подозрительным. Никогда не страдала депрессией, а уж себя жалеть для меня и вовсе нонсенс. Значит, внешнее воздействие. И кто ж тут такой сильный, способный давить на расстоянии? Надо обязательно выяснить. Я вернулась к обзору леса. Тут ты приметила странный пеньок и едва заметно шевелящийся сучьями руками. У меня галлюцинации? Нет, это действительно лисовик. Но он явно на последнем издыхании, просветило снежа, медленно опускаясь вниз. Мысленно сбросила Галине координаты, куда им стоит подойти. И когда я оказалась на земле в человеческом виде, всю команду обнаружила неподалёку от пенька. Но я была рядом и осторожно приблизилась к замученному и уставшему созданию. При ближайшем рассмотрении я приметила обречённость и потухшие глаза на испещрённом морщинами лице. Приветствую тебя, хозяин леса, произнесла необходимую фразу. Что у вас произошло? Откуда столько негативной энергии? Она давит и навевает неприятные мысли. В это время подошли ребята. Лэф и Аришан с укором посмотрели на меня. Да, знаю, стоило дождаться их. Но опасности от лесовика я не ощущала, поэтому и приблизилась. Хозяин леса обвёл нашу компанию проницательным взглядом и предложил устроиться на мягкой траве. Мы расселись, и он поведал историю этого места. Вы маги, не вопрос, утверждение. Но мы кивнули. Когда-то и здесь была магия, но всё изменилось 3 года назад, когда к власти пришёл Ильдаран, завоеватель. Своей силой в нём было мало, но имелся особый артефакт, выпивающий её у других, и не только у людей, но и у самой природы. Неизвестно зачем, но он оставил магию только некромантам. Королю необходимо была армия. Как он сказал, люди смертны и слабы, а личи самые выносливые в войны. В нашем мире 7 королевств. Раньше они ладили между собой, вели торговлю, короли заботились о народе, бедных не было, так как все оказывались в пределе. Ильдаран завоеватель заменил солдат у мертвецами, повысил налоги многих людей, лишил домов, отобрал поля и пастбища. За 3 года он успел завоевать 3 королевства из 7 и останавливаться не думает. Мир постепенно погружается во тьму. Леса погибают, реки и озёра мельчают. Лесные и водные существа умирают, так как не могут жить без магии. "А откуда в лесу взялись у мертвые?" спросил Савр, прислушиваясь и оглядываясь. Один обозлённый некромант не пожелал подчиниться воле завоевателя, решил создать свою армию. Началось наших мест Но ни сам не успел лес покинуть, ни подняты им. Стрела ещё и к королю настигла его раньше. Мертвецы так здесь и остались. Переподчинить их никто не смог. Некромант тот сильным был, пояснил лесовик. А мы теперь страдаем от этой гадости. Они же не просто так по лесу бегают, они черпают из него энергию жизни, и всё погибает вокруг. Мы переглянулись. Галина и её друзья наверняка могли бы справиться с поднятыми, но что дальше? Было жалко жителей этого мира, но поделать мы ничего не могли. Вмешиваться в дела чужих королевств нам вряд ли позволят. На с другой стороны, а не за этим ли нас отправил сюда Ферганд? Он, как никто другой, знает, насколько наша команда сострадательна, что мы не можем пройти мимо чужой беды. Какие предложения? Деловито поинтересовался Лефи. И, естественно, отправимся обратно, переждём 2 недели и вернёмся в академию, надменно заметил Мир. Гримасы недовольства синхронно отразились на наших лицах. "Можешь отправляться в дом и ждать нас там", равнодушно бросила Отшара и обернулась к Лесовику. "А где этот ваш завоеватель находится?" Пока нам не ответили, для себя обозначил: если он где-то недалеко, значит, маггистр для этой цели нас сюда и прислал. Если же на другом конце мира и добираться туда не весть сколько времени, значит, у нас другое задание. Так вон, за лесом город. Там он устроился каянный. Повсюду его ищейки шныряют, проверяют ауры, если вдруг обнаружат малейший магический дар, Сразу тащат в ова дворец к артефакту, выпивают даже крохи силы, скривился лесовик. Получается, я не ошиблась в предположениях. Нас и правда отправили не только ради взаимодействия. Нами стало интересно, а если кто-то из нас пострадает, что будет в этом случае? Но тут же отбросила мысль, чтобы не накликать беду. Давно поняла, думать надо о хорошем, плохого и безмыслий хватает. Нечего притягивать к себе всякую гадость. Благодарю вас, хозяин леса. А не могли бы вы подсказать, где основное скопление мертвецов? Галина едва заметно поклонилась. Она проведёт. Сучок качнулся, указывая на маленького бельчонка. Ещё раз поблагодарив лесовика, отправились за белкой. Она шустро перескакивала с ветки на ветку, иногда останавливаясь, дожидаясь нас. Запах ощутили издалека. Некроманты пошли вперёд, мы остались на опушке. Как бы ни доверяла профессионализму друзей, но здесь всё казалось неправильным, и я за них очень волновалась. Надо отдать должное Миру. Он молчал, не ныл, не стенал, только о чём-то усиленно размышлял. Но и его терпению пришёл конец. Одного не могу понять. от нас что хотят, чтобы мы свергли этого завоевателя. Уверен, здесь есть более сильные маги, да и воины должны быть для защиты короля. Почему они этого не сделали? Парень впервые говорил без пафоса и претензий. Я чувствую нечто знакомое в этих силах, но никак не определю что. Из воздуха появилась Айша. До этого она прекрасно себя ощущала невидимой, чтобы не травмировать тонкую душевную организацию некоторых личностей. Хочешь сказать, что завоеватель может быть из нашего мира? Догадался Лефи. Именно так, кивнула Гарата. Скажу больше. У меня шерсти на загривке начинает топорщиться от ярости. Это явно кто-то из тех Кто показал себя с плохой стороны и успел меня разозлить, на таких личностей можно по пальцам пересчитать, и все они в данный момент на рудниках. Здесь вряд ли мог появиться хоть один. Витомица посмотрела на меня, пытаясь уловить реакцию. Прекрасно понимая, на кого она намекает, даже не вздрогнула. На душе перегорело после всех случаев, особенно после поступка бывшего ректора. Но тогда в двойне непонятно, как горстка студентов может справиться с завоевателем, подчинившим три королевства. Протянула отшара. Страха в ней не ощущалось, скорее недоумение и обескураженность. У меня только одно предположение. Мы все слишком хорошо его знаем, заметил Ксьер. Поэтому нашу команду сюда и отправили. И что нам это дает? Он ведь тоже отлично знает наши сильные и слабые стороны, вздохнула Лефи. Неплохо бы заранее знать, с кем нас сведёт судьба. Никто не нашёлся с ответом. Да он и не понадобился. Вернулись друзья, за ними чинно вышагивали штук 20 у мертвей разной степени разложения. Кому-то Галина успела придать более-менее приличный вид, с остальными решила разобраться позже. Это всё Или по лесу ещё десяток бродит. Райера оглянулась, прислушиваясь. Всё, на одном из них обнаружился узел привязки. При жизни он был магом, на него завязаны все остальные, пояснил Кроди. Стаило вложить в него все силы, как остальные подчинились на автомате. Признаться, давно с таким способом подчинения не сталкивался. не рациональный. Во всяком случае, для того, кто создаёт армию, её можно лишиться по щелчку пальца, стоит только обезвредить основной узел. Но нам это оказалось на руку. Довольно улыбнулась Галина. Приблизившись к дому, удивились. Он стал выше, выглядел сносно, а возле крыльца стояли лукошки с ягодами, грибами и дичью. От души поблагодарив лесовика, наверняка его заслуга Затащили дары в дом и споро, приготовив ужин, устроились за столом. Роль главного взял на себя Ледышка. Никто и не спорил, прекрасно понимая, что он из нас самый умный, хоть порой и невыносимый. Ещё раз попыталась призвать магию, безрезультатно. У неё будто перекрыли. Глянула на Инамерианку. Галь, а ты можешь магией пользоваться? Да, но Мне все заклинания доступны. Некоторые не получаются, будто снова на земле оказалось. Позвала её с собой на улицу, ребят попросила остаться в доме. Мир зыркнул мрачно, но возражать не рискнул. Мы отошли подальше, и я прямо на земле нарисовала формулу моего нового заклинания. Попросила Галину сотворить его. Радости не было предела, когда над нами закружились поющие шарики. дополнила формулу, показав, что хочу увидеть дальше. С этим возникла проблема: вместо вылетающих игл раздался взрыв. Мы едва успели отскочить и прикрыть глаза. Сначала расстроилась, а потом широко улыбнулась. Насколько хватит твоего резерва? Не поверишь, у меня он совсем не убавляется. Я просто в шоке. Видимо, для некромантов тут раздолье. Я кивнула и попросила Галину запомнить заклинание. Оно нам пригодится. В дом вернулись довольные. Первой обо всём догадалась Роера. Глянула на нас и только и спросила: "Получилось?" "Не так, как было запланировано, но вышло даже лучше", усмехнулась. Остальные ждали объяснений. "Это экспериментальный образец. Я ещё не довела его до ума, но начало положено. Здесь заклинание действовало не так, как должно, но эффект поразительный", пояснила Аптикаева, а затем потребовала И вы все сейчас принесёте клятву, а не разглашений, потому что это тайна. По прибытии назад не желаю получить ещё одного алчного психо. Да мы только за, подмигнула Отшара и первой принесла клятву. За ней повторили остальные, а я пристально смотрела на недовольного Мира. Думала, откажется. Но он даже сопротивляться не стал, когда очередь дошла до него. А после клятвы я впервые заметила огонек интереса в глазах парня. И когда мы его увидим, не выдержал он. В действии, во дворце опередил меня Аришан, и я кивнула. Когда отправляемся? Деловито спросил Лэфи. Мы дружно посмотрели на ксера. Он взял на себя роль капитана, пусть и решает. Завтра утром. Не заставил ждать или дышка. Нужно набраться сил, может, магией немного скопим. Чувствую, она нам понадобится. Мы разбрелись по комнатам. На втором этаже их было четыре, в каждой стояло по три кровати. Пришлось просить парней занести четвёртую для отшары, не селить же девушку с парнями. Айша устроилась у меня под боком, кровати узкие, но с питомницей мне спокойнее. Уснула быстро, за день так устала, что мысли не торопились посещать мою голову. Всё же уборка отняла немало сил, и ещё и мышцы ныли с непривычки. Снежа тоже предпочла поспать. Этот мир тянул много сил, и она экономила их, чтобы сохранить крохи магии, если вдруг придётся спешно взлетать. Ксиер разбудил нас, когда солнце ещё и не думало всходить. Как всегда бодрый, словно спал несколько суток. Мы же помятые, с ломотой в теле, готовы были убить бодрого парня. И как ему удаётся? Даже если пару часов поспит, всё равно выглядит на все 100. Всегда завидовала этой его особенности. С трудом разлепив веки, скатилась с кровати. Айша недовольно заворчала, но перетекла на пол, недовольно уставившись на Ледышку, но тот и глазом не моргнул, сохранял полную невозмутимость, пока мы не покинули кровати. Только после этого вышел, давая возможность привести себя в порядок. В углу обнаружилось небольшое бодиа и ведро воды с черпаком. Так себе условия, но и них не досталось. Поливая из ковшика, помогли друг другу умыться и освежиться. Ледяная вода взбодрила. Когда через 10 минут спустились вниз, убивать уже никого не хотелось. Ребята же приготовили нам завтрак. От шара отумеления едва слезу не пустило. Я не сдержала смешка, бровь Роер взлетела вверх, одна Галина обошлась без пантомимы и звукового сопровождения, и как можно не принуждённее спросила: "Мы не отравимся?" А то может случиться конфуз, и вместо драки с завоевателем придётся спешно искать туалет. Парни обиделись было, потом, представив картинку, расхохотались. Даже мир засмеялся, запрокинув голову, отчего стал выглядеть как нормальный человек. "Сей, да и всё в порядке. Поспешило успокоить крылатый. Порой и мы можем приносить пользу в хозяйстве. Надо же, красивый и умный с крыльями, ещё и хозяйственный." Уведут, как и есть, уведут, протянула хитро сверкнув глазами в сторону подруги. Та обиженно нахохлилась, зато остальные получили немалую порцию позитива. Аришан приобнял Раерв за плечи и помог устроиться за столом. Завтракали в тишине, когда пришло пора выходить, я вздохнула. У нас даже оружия нет, посетовала. Как мы голыми руками и без магии справимся с завоевателем? Ксир молча подошёл к одному из шкафов в коридоре и открыл дверцу. На полках лежали кинжалы, арбалеты с набором болтов, нашлись даже мечи и лук со стрелами. Сегодня обнаружил. Не знаю, насколько нам оно пригодится, но взять с собой стоит. Вы сможете зачаровать его на невидимость, обратился он к Савру. Ничего не обещая, темные подождали, пока мы обвешаемся оружием с ног до головы, после чего сделали несколько пасов. От шара и Раиера вскрикнули. Чуждое заклинание обожгло. Но когда паутина невидимости легла на металл, жжение прекратилось. Я процедуру перенесла спокойно. Можно выходить. На улице нас ждал лесовик. Вручил каждому по желудю, объяснив, что он спасёт нас в городе, даст возможность войти во дворец, скрыв ауру и силу, а уж на месте придётся самим разбираться. Поблагодарив хозяина леса и прицепив желуди к внутренней стороне рубашек, двинулись в сторону города. Лесовик оказал нам ещё одну услугу, открыл тайные тропы, по которым всего за несколько минут мы дошли до самых ворот. Там уже стояла огромная толпа, в которую мы затерялись и вместе с ней влились на площадь. Намика остановились. Надо же, какой контраст. За воротами ярко светит восходящее солнце, а здесь словно выключили свет, оставив ночники. Переглянувшись, нахмурились. Мы-то надеялись, что при солнечном свете у мертвеца слабее, а здесь, судя по всему, вечные сумерки. Галина притянула Савра и Кроди ближе к себе и что-то зашиптала им на ухо. Парни кивали едва заметно ухмыляясь, потом хлопнули себя по бокам и щелкнули пальцами. От них разбежались в разные стороны темные жгуты. Сперва они ползли по земле, потом взвелись в воздух, сплетаясь в одну огромную сеть. К нам направились четверо в латах и с мечами за спиной. В глазах полное равнодушие, изо рта торчат клыки. Вампиры? Нет, вообще непонятно кто, мысленно хмыкнула Гарата. В них почти нет жизни, ни люди, и не у мертвые. Затрудняюсь определить расу, хотя по стойка. По потокам воздуха ощутила, что пантера меня оставила, а потом заметила вспышки за спинами грозной четвёрки, уже почти дойдя до нас. Войны замерли. Глаза постепенно принимали осмысленное выражение. Все четверо синхронно потрясли головами, словно окончательно избавляясь от новождения. Вы кто? Как вам удалось избавить нас от подчинения? глубоким завораживающим голосом спросил один из мужчин. Это несложно, если знать, где искать, ответила появившаяся перед ними Айша. У кого амулет подчинения? Было бы проще избавить всех разом от влияния. Амулет висит на троне Эльдарана. Но об пут он такой защиты, что к нему невозможно подобраться, ответил второй. А защита какого рода? Тёмная или светлая? Глаза Мира загорелись азартом. Переглянулась с девчонками. Неужели нетика что-то способно заинтересовать? Светлая. Использована из артефакта, собирающего силу магов, пояснил третий. Вы можете провести нас во дворец? поинтересовался Ксиер. Ей мукивнули все четверо. А что у вас за раса? Я не смогла удержаться от вопроса. Вроде на вампиров похоже, но явно не они. Мы тарлины. Это смесь вампирской и демонической силы. Но чтобы немного сгладить кровожадность, боги решили разбавить нашу кровь эльфийской. Вот и получилось нечто необычное. А летать умеете? Подключилась от шара. Во всех проснулся исследовательский интерес. Крылья у нас призрачные, но с их помощью мы прекрасно чувствуем себя в небе. Хотела продолжить расспросы, но идущий впереди мужчина обернулся и приложил палец к губам. Грат отправилась вперёд и по пути избавила от влияния метки ещё семерых, но силы её были на исходе. Благодаря присоединившимся к нам торлинам, мы дошли до тронного зала. Встречные не обращали на нас внимания, стоило им увидеть наших сопровождающих. Мне как не удавалось избавиться от ощущения, что мы творим настоящее безумство и вряд ли у нас что-то получится, но смело шла вперёд, разглядывая покрытую серым налётом некогда золотую лепнину потолок и пол. Жаль, магия здесь недоступна. Хотелось бы узнать, что это за гадость. Наверняка она тут не просто так. Дёрнув Галину за руку, глазами указала на серую то ли пудру, то ли паутину, незаметно приблизившись к стене, подковырнула субстанцию, вытащенный из волос шпилькой, голыми руками касаться не рискнула. Глаза некромантки заволокло тьмой, а потом её передёрнуло от отвращения. Не раздумывая, Галина запустила заклинание уничтожения. Результат впечатлил. Серый налёт будто волной смыло, очищая всё вокруг. Где-то вдалике раздались крики и стоны. Подошедший к Сигерге два слышно спросил, что вы сделали? Насвободили души погибших, процедила Инамирянка. Этот гад издевался над бедолагами, убивая и распыляя пепел под дворцом, тем самым не давая душам покинуть это место, потом вселял их в умертвей, заставляя служить себе. Меня передёрнуло от отвращения. Уже не терпелось увидеть завоевателя и разобрать его на атомы. В душе зрело непонятное чувство. Стоило подумать об этом гадёнаше, как во мне начинала колокотать ярость. Откуда такое чувство? И оно мне не нравилось, учитывая, что активизировалось ещё и нехорошее предчувствие. Мы дошли до тронного зала, заглянув в приоткрытую дверь, облегчённо вздохнули. пока он был пуст. Мир Ужому скользнул от нас, попросив подстраховать. Остановить парня не успели, пришлось идти за ним. Окружив трон, дали найти ку возможность заняться своей работой. Наблюдая, как он вскрывает защиту, пришла к выводу, что для него это нечто обыденное и вполне привычное, странно. Кто же он такой? Мне вы и в голову не пришло пытаться взломать контур. Мир что-то бормотал себе под нос, Его руки действовали быстро, я даже не успевала следить, но получалось у него красиво. Хоть я и не видела нитей, но редкие вспыхы, будто маленькими разноцветными искорками, обволакивали руки парня на манер перчаток. Зрелище завораживало, я бы любовалась им бесконечно. Остальные прислушивались к происходящему в коридорах дворца. Один из Старлинов вдруг напрягся и глухо произнёс: "Сюда идёт Эльдаран". Он ощутил ваше присутствие, собрал воинов. Ничего, прорвёмся. Только когда крикнул: "Ложись, все дружно должны упасть на пол", если не желаете поколечиться, деловито произнесла подруга. Мужчины кивнули. "Мир, сколько ещё времени тебе надо?" обратился к Сьерк парню, по виску которого стекала капля пота. Отшара достала платок и промокнула ему лоб. Мирги два слышно пробормотал слова благодарности, но от работы не оторвался. Ещё один слой, самый сложный. Намудрили тут всего. Ну, думаю, минут за 7 уложусь. Продержитесь. Куда мы денемся? Широко улыбнулся Лефи. В этот момент двери широко распахнулись, и на нас двинулась толпа у мертвей. Как же сложно чувствовать себя немощной. Я слишком привыкла полагаться на магию и сейчас скрипело зубами от бессилия. Вперёд снова вышли некроманты с предвкушающими усмешками, замеившимися на губах. Взявшись за руки, стали напевно читать речитатив. Воздух сгустился, торлины немного отошли, давая простор для манёвров. В пространстве начали формироваться теневые нити, и каждая из них устремлялась к умертвиям, затягиваясь петлёй на шее. Осторожно, выкрикнули друзья, ключевое слово заклинания. Мне показалось, что услышала треск, а все, поднятые, как подкошенные, рухнули на пол, не подавая признаков жизни. Мир, что с защитой уже не таясь, воскликнул Лефи. Ему было не по себе от бездействия, он даже пританцовывал на месте от нетерпения, а я вдруг заметила нечто блестящее под троном. Оно прямо приковало мой взгляд. А ещё ты видишь? Можешь ближе посмотреть, что это? Только не касайся, неизвестно, что за дрянь. Попросила питомцу, и через миг услышала довольное: "Глазастые ты моя. Это же активатор сферы силы". Пантера едва не мурлыкала от удовольствия. И что он делает? Есть возможность вернуть нам магию. От предвкушения по телу пробежали толпы мурашек. Возможность есть. Но использовать мы её не можем. Стоит нам воспользоваться артефактом, сила потечёт к тому, на кого завязана сфера, а нам это точно не на руку. А если перехватить управление? Всё ещё пыталась найти выход из ситуации. Для этого надо отыскать сам источник, а я его не чувствую. От активатора исходит поток, но направление получить не постой. Вроде нащупала. Пойду проверю. Остановить гора ту не успела, она как испарилась, а я заволновалась. Вдруг кто-то заметил элементаля. Здесь можно ожидать чего угодно. Между тем место умертвий заняли толпы воинов с мечами, а они ринулись на нас. Убивать не хотелось, но и подпустить их ближе мы не могли. Галь, давай! крикнула подруге, а остальным с командовала ложись. Все рухнули на пол, кроме Мира. Судя по довольному лицу, осталось ему немного. Он уже протягивал руку к амулету, а по залу понеслись шары с музыкой, заставив Торлинов застыть. Воинов взрывом отбросило за дверь, снеся её с петель. Мы выиграли всего пару минут, но их хватило, чтобы Мир наконец добрался до артефакта подчинения и разломил его на две части. Это сколько же в нём силы! Додумать не успела, потому что разом произошло несколько событий. Подчинение спала, мертвецы осыпались пеплом, а в зал, хлопая в ладоши, вошёл высокий мужчина. Но лицо закрывала маска, но в осанке, походке и в серых, как грозовое небо, глазах виделось нечто знакомое. Стоявший рядом Торлин шипнул: "Ильдаран завоеватель собственной персоной". Тот прошёл мимо нас, устроился на троне. Успела заметить, как он попытался ногой нащупать активатор силы. Не найдя, едва заметно скривил губы. У меня глюки или этот тип кажется знакомым, шепнула Галина, никому конкретно не обращаясь. У меня такое же ощущение. Не могу понять, откуда мы можем знать эту личность, подхватила Лефи. Какие гости в моём королевстве? Завоеватель ехидно ухмыльнулся. Кажется, ваша компания решила в очередной раз поломать мою игру. Как не прислушивалась, но голос не узнавала, хрипло и словно сорванный. Не было у меня таких знакомых и в то же время крепла уверенность в том, что мы с этим типом уже пересекались. Не желаешь снять маску или сделать это силой? Равнодушно спросил Аришан. Какой смелый мальчик! Можете попытаться, но не уверен, что у вас получится. Без магии вы никто в отличие от меня. Словно издеваясь, Эльдаран щёлкнул пальцами, и к нам устремились полупрозрачные путы. В очередной раз выручили некроманты, создав защитный купол из тьмы. Савар попытался атаковать самопровозглашённого монарха, но его заклинания отскочили от щита, не причинив тому вреда. "Надо же, как я мог забыть про ваших тёмных друзей?" фальшиво сокрушаясь, покачал головой мужчина. "Илька, я нашла". В голову ворвался радостный вопль. "Продержитесь минут 10, сейчас перенастрою потоки". Не сдержала улыбки, и это не укрылось от внимания Эльдарана. Пытливо всматриваясь в моё лицо, он словно пытался проникнуть в мои мысли, но у него не получалось. Вперед выступил ксир. Он излучал такое спокойствие, что и мы непроизвольно расслабились. Оглянулась на одного из взбешенных торлинов. Почему они бездействуют? Наверное, вопрос слишком явно читался на лице, и мужчина с сожалением пробурчал: «Помимо подчинения, с нас взяли клятву о не причинении вреда. Она не позволит напасть, но и защищать мы его не станем». Но это не значит, что я позволю вам разрушить то, к чему столько стремился. Просветил нас монарх, прекрасно слышавший разговор. Интересно, и как же ты помешаешь? Отшара скептически вздернула бровь. Я здесь, хозяин. Вся собранная магия завязана только на мне. Могу уничтожить вас одним щелчком пальца, но пока не стану. Раз уж вы здесь, я, пожалуй, закончу на отчете несколько лет назад. Мне давно полагается жениться и обзавестись наследником. Герцогиня Дорги вполне подходит для этой роли. Прозвучало издевательски, и я вздрогнула. Перед глазами замелькали картинки, но верить не хотелось. Да это невозможно. Или что-то пошло не так? Вцепилась в руку того, кто стоял ближе всех. Сира. На миг в его глазах мелькнуло недоумение, а я отчётливо ощутила, как краска отлила от лица. Друзья беспокойно уставились на меня, монарх расхохотался, мерзко, с превосходством. Вижу, дорогая Элеонита, ты меня всё же узнала. Что ж, я был уверен, что именно ты первой догадаешься, кто я такой. Но немного чего хотелось сказать этому гаду. В душе поднималась жгучая ярость. Сама не заметила, как стиснула руку Лидышки едва ли не до хруста. Глаза сузились, дыхание стало прерывистым. Уже открыла рот, но в этот момент ощутила присутствие Айши, и мне в руку ткнулось что-то холодное. Последовало указание: "Активируй его срочно". Вытащена мис за поясом кинжалом уколола палец и смазала артефакт кровью. Во все стороны брызнули потоки силы, и Льдаран изменился в лице. Грых, как я мог забыть про твою ручную горату? – процедил мужчина, стукнув кулаком по подлокотнику трона. Да, Гродх, ты и всегда о чем-нибудь забываешь. Но это нам только на руку. Спокойно ответила и широко улыбнулась, хотя в груди всё сильнее колокотала ярость. Гротх? Но его же отправили на каторгу. Да и прошло полтора года, а здесь он уже 3, засомневался Лефи. Время здесь течёт по-другому. Вспомните, что говорил Ферганд. Лидышка не сводил глаз с лица завоевателя. Само православный монарх в очередной раз издевательски расхохотался и снял маску. Вместе с ней спала и личина. Вздрогнуло не только я. Безобразный шрам тянулся от виска до самого горла, да и на нем был неровный рубец, словно голову пытались отрезать. Зато стало понятно, почему я не узнала голос. Связки. их повредили, а восстановить не вышло. Очень интересно, как бывший высший лорд, бывший ректор академии смог не только сбежать, лишившись силы, но и оказаться в другом мире, спросил Ксиер. На ответ мы не рассчитывали, но как ни странно, его получили. "Да вы не поверите, но бежать мне помог горитор, попавший ко мне чуть позже. Он же спас от наёмника, вознамерившегося лишить меня головы. Мы с ним соединили силы для открытия портала без координат. К сожалению, мы его помощника выбросило по частям. Чего-то мы не учли. Полосы времени сдвинулись, и меня затянуло в этот мир, лишив сил. Несколько месяцев пытался понять, где нахожусь и что теперь делать. К счастью, в пространственном кармане, который я создал когда-то безо времени и пространства сохранились артефакты. Привязка позволяла проникать туда, не вливая силы. Тогда-то я и занялся выкачкой магии, нашел амулет некромантов и начал создавать свою армию. Здесь никто не ожидал войны, поэтому захватить трон, потом еще парочку труда не составило. Я вылавливал магов и суша их для себя любимого. И когда собирался захватить оставшиеся четыре королевства, появились вы. Что же вам не сиделось в своей академии? Почему вы вечно появляетесь, когда я веду грандиозную игру? Как же я вас всех ненавижу! Последние слова прозвучали зло, но ответить никто из нас не успел. В зале открылся портал, из него вышли семь представительных мужчин с укороченными посохами в руках. Все семь ко мне и на их навершиях засияли, выбросив в толпы яркого чистого света и соединились в один, образуя копье. Устремившись к Гротху, оно проткнуло его насквозь. Миг и отбывшего Эльдарана завоевателя бывшего лорда Гротха, бывшего ректора академии, осталась горстка пепла. А семеро прибывших мужчин навели свои посохи на нас. Повисла пауза.